Впереди уж белела баррикада, окутанная пороховым дымом. «Почему она такая белая?» — подумалось мне. Вдруг я споткнулся. Завал был сложенный из голых тел. То были наши товарищи, сраженные во время предшествующих атак. Некоторые из них шевелились. Баррикада перестала огрызаться огнем. Хищники готовились встретить нас залпом в упор, а потом кинуться в шашки. Навстречу нам...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 Вся надежда на Эмир-хана отправляемся в экспедицию прощание с юностью Не сомневайся, что реляции, посланные фигдром в Петербург и Тевлис, была победной. Бунт подавлен, мятежники примерно наказаны. Однако итоги экспедиции удручали. Таких тяжких потерь наши войска не несли со времен печально-памятного отступления генерала Грамбе от аула Ахульго в 1939-м. В проклятых лесах семя полегла четверть отряда. Одних офицеров, за которыми хищники охотились, будто за фазанами, выбыло до шестидесяти. Пропал почти весь обоссий.